Глава 70. Чем дольше я над ней думала, тем больше эта идея мне нравилась. Что я в конце концов теряю, если обыщу особняк Милтона сама, не дожидаясь возвращения Доменико Винтергардена. Может, он уже и забыл о своём обещании, у него ведь хватает дел поважнее. Дом, конечно, весьма велик, но и время у меня пока есть. Время и возможность А там, кто знает. Может быть, мы сразу же поедем в столицу Эльхорна на судебное слушание дела об опекунстве и останемся там. Здесь теперь есть наместник, который за всем присмотрит, а девочки должны поселиться в доме своего законного опекуна. Скоро нам всем, включая Меридит Глау, придётся оставить поместье. О чём вы всё время думаете? спросила, поднимая глаза от книги Аланна. Так, ничего важного, отозвалась я, решив пока не посвящать воспитанниц в историю с потайным коридором под землёй. Я тут встретила прежнюю экономку мисс Смит. Как ты считаешь, её словам можно верить или она способна приврать ради своих интересов? поинтересовалась я. О, наша маменька говорила, Что мис Смит никогда не врёт, отозвалась девочка. И что она настолько честная, что ей даже в голову не придёт сказать неправду, даже если это будет крайне выгодно. А почему вы спрашиваете? Просто так. Она хочет снова вернуться сюда на работу. Просила меня поговорить об этом с Роксфордом. И вы поговорите? Почему бы и нет. Пожала плечами я. Если ей так хочется. Вот, только причину она назвала странную. Вот я и задумалась. Не солгала ли? Уверена, что нет. Это же ми Смит, она не врушка. А какую причину? Что за секреты у вас от нас появились? Надулась собеседница. Прости, я потрепала её по руке. Это не мой секрет. И вы так и не выяснили. Кто и кому написал любовные письма? Я пыталась, вздохнула я. Но у меня не вышло. Слишком старая история. Вы оставите медальон себе. Вам он был бы к лицу. Оставьте. Пусть будет нашим с Кэти свадебным подарком. Но, а ладно. Он такой красивый. Будет грустно, если нам придётся вернуть его на чердак. Ну, жиледи. Не обижайте нас отказом. Не обижайте, заглядывая мне в глаза, повторила слова сестры младшая барышня Милтон. Вот что вы со мной делаете? едва не прослезилась я. Хорошо, оставлю. Этот медальон мне тоже понравился. Тогда начинайте его носить, не откладывая. У вас так мало украшений. Дядя Доминик непременно должен купить вам много-много всего. Колец, броши, кожерели, серёжек и браслетов, а ещё диадему, как у принцессы, когда-нибудь купят, улыбнулась я. А пока мне хватит и того, что есть. И медальон обязательно надену, добавила примеривающая. Кому бы он ни принадлежал раньше, пусть принесёт вам счастья, совершенно по-взрослому пожелала Аланна, и я снова умилилась её уму. и рассудительности. «А те письма!» Что ж, придется им, видимо, остаться неразгаданной тайной. Возможность приступить к обыскам дома представилась только через пару дней. Леди Глау с супругом предложили свозить девочек к их общей дальней родственнице, какой-то кузине, которая недавно родила дочь. Алане и Кэти очень хотелось увидеть малышку, так что я не стала возражать, взяв обещание со старшей приглядывать за сестрой и не оставлять её одну. Услуг в этот день был выходной, а Джеррими Роксфорд уехал по делам и сказал, что до вечера не вернётся. Я осталась совершенно одна во всём особняке. Лучшего дня, чтобы воплотить задуманное, быть не могло. Начать обыски решила с погребка под домом, где хранилось вино и другие припасы, требующие прохлады. Ощупала все шероховатые на ощупь стены, даже руки в двух местах заносила, пытаясь сдвинуть полки с пустыми винными бутылками. Но ничего не вышло. Дверь не нашлась. Методично не отвлекаясь, я обследовала комнату за комнатой: кухня, кладовка, прочие хозяйственные помещения, за ними просторная столовая, которая без людей выглядела одинокой и покинутой. Затем настал черёд гостиных, которых в доме было несколько, и все заставлены мебелью, которую приходилось аккуратно двигать, если на это хватало моих сил. Поиски на первом этаже результатов не дали, и я поднялась на второй. Устало прислонившись к стене, отряхнула с ладони липкую белёсую паутину, стиснув зубы и извлекла не глубоко засевшие в пальцах деревянные занозы. Немного передохнула, и упрямо продолжила поиски. Заходить в чужие спальни было неловко, но я заставляла себя не рассматривать вещи и не сдвигать их с места. Сосредоточилась только на стенах, обшаривала их, толкала, искала какой-нибудь хитрый механизм, который при нажатии на него открывал бы спрятанную в стене потайную дверцу. Но ничего подобного так нигде и не обнаружила. Может быть, подземный ход действительно берёт начало не из этого дома? Или когда-то в далёком прошлом дверь в самом деле была здесь, но её давно заложили? Ведь если со временем надобность в тайном коридоре отпала, то им давно никто не пользовался, а хозяевам он оказался не нужен, а в особняке Уэста на дверь просто заперли. Странно только, что находилась она на видном месте, а не где-нибудь в укромном уголке за шкафом. «Шкафы!» Я вдруг поняла, что не искала только в одном месте. «В книжной комнате!»